Тринадцатая глава. Зыркнув на меня из-под бровей, Игорь присел перед дочерью на корточки и, пригладив выбившиеся из косичек волосики, сказал нежно. — Сейчас, малышка. Подожди, пожалуйста, нас еще немного, и мы с мамочкой придем к нашей елке. А пока беги, приготовь еще игрушки, мы скоро. Осятка ускакала, а Игорь одним плавным движением навис надо мной, давя. Я не знаю, зачем ты вбила себе в голову идею с разводом, но я против. Не будет ни развода, ни дурацких брачных контрактов. Все, что я имею, это ваше, твое и Аськино. Все для вас. Поэтому выброси из головы этот бред. Или ты именно этого и добиваешься в последнее время? Зло прошипело мне в ухо, поднимая дыбом все волоски на шее. Я вспыхнула в момент. «Куда там покой и холод? Чистый напалм до небес! А чего ты добиваешься? Зачем эта внезапная забота о дочери? Ты четыре года ее не замечал и вдруг сейчас решил заняться? Ты откровенно пренебрегал нами, мной, унизил при всех, запер свою любовницу в кабинете. Так чего ты добиваешься?» Развернулась к нему лицом и ткнула пальцем в грудь. Игорь шагнул ко мне близко-близко, полностью перекрывая собой весь мой мир. Подавляя, сверкнул глазами и, прижав меня к груди своими лопищами, заговорил куда-то в макушку, шевеля дыханием волосы. «Ты у меня и жена, и любовница, первый командир. Ты мне выносишь мозг так, что ни на что другое больше не остается ни сил, ни внимания. Забудь о разводе. Мы с тобой вместе и в горе, и в радости». и отстранился, жестом предлагая мне пройти к кассе, которая там заждалась. Утром, когда Игорь собирался на работу, я вышла к нему. Он уже снял с вешалки куртку в коридоре и стоял с ней в руках. «Я в этом году не хочу, чтобы положенные мне дивиденды ушли, как обычно, на поддержание нашего предприятия. Хочу, чтобы мне выплатили всю сумму», — сказала я и добавила. «Я предупредила Марину Викторовну, не удивляйся». «Зачем тебе деньги, Саш? Сейчас это так не вовремя. Я ж говорил, что вложился в участок, и хочу расширить наш бизнес. Скажи, сколько тебе нужно, и я перечислю. Ты же знаешь, что мы совсем не так богаты пока, как хотелось бы». Он обернулся ко мне через плечо, и я вздрогнула. Выглядел он болезненно. Нос заострился, и складки около губ стали виднее. Да и взгляд тяжелый, темный, чужой. Игорь уехал на работу, а я так и стояла, прислоняясь к стене плечом. Казалось, что весь воздух в этом коридоре ушел вместе с мужем. Выдохся, испарился. Во что превратилась наша жизнь? На деревянных негнущихся ногах дошла до детской и занялась Асей. Проверить температуру, проинспектировать на предмет новых прыщиков, намазать их. Сегодня синькой. Малиновые пятнышки уже подживают. И сегодняшних синих совсем мало. Значит, совсем скоро я могу забрать ребенка и уезжать из дома. Моего дома, где каждая деталь продумывалась с нами. Поначалу, когда мы его только купили, дом представлял собой один каркас и отштукатуренные стены. Тот хозяйственный блок, что сейчас во дворе стоит под инструменту, поначалу был нашей спальней. И мы вместе с Игорем рисовали и продумывали все детали комнат. А потом я билась с бригадой наших строителей, чтобы они делали именно то, что нужно нам. Ругалась и следила. Ездила закупать материалы, подыскивала нужные детали. И все это с крошечной дочкой на руках. Хорошо, что помощница приходила помогать с уборкой. А Игорь осваивал и поднимал бизнес, падая дома от усталости вечерами. Когда у нас все пошло наперекосяк? И почему я не заметила его отчуждения? Все крутило и крутило нашу с ним жизнь, словно кинопленку, периодически замирая, когда особо ярко всплывали детали. Вот в прошлом году он пришел выпивший со встречи. Отмечали заказчикам сдачу объекта. Я отказалась тогда ехать с ним за город. Аська капризничала, и мне стало ее жаль. Может быть, тогда зародилось его отчуждение? Или раньше, когда я физически не могла дождаться его с работы и перестала интересоваться нашими проектами? Я ведь уже сколько времени только номинально существую в предприятии. Так, раз в год на собрании появлюсь и то толком не вникаю, что там происходит. Не знаю, насколько изменился наш бизнес. Это, я даже не знаю, как это произошло, но с моей стороны это большое упущение. И постепенно складывая наши с дочерью вещи в коробки и сумки, я прощалась с домом. Я уже приняла для себя решение». Вот пройдут новогодние праздники, и я подам заявление в суд. Завтра, 30 декабря. Бежать с больным ребенком на руках в никуда я не стану. Еще не совсем потеряла разум. А вот после болезни и после праздников мне, похоже, нужно иметь на всякий случай возможность быстро свалить. Если будет нужно. Воевать с Игорем на одной территории я не смогу. С тяжелым сердцем я прошерстила сайты, специализирующиеся на сдаче квартир. Отметил несколько вариантов недалеко от детского садика. Я пыталась вспомнить, на какую сумму я в прошлом году подписала бумагу с согласием на вложение дивидендов в бизнес. И не смогла. Это до какой степени одурения дошла, что так все запустила. И дело даже не в доверии или недоверии мужу, а в том, что мне реально это все перестало быть интересно. Ближе к ночи, уже после того, как Аська, устав за весь день, уснула, а я делала чай себе на кухне, Телефон мякнул пришедшим файлом. «Видео. Я уже догадывалась, что там. Это же очевидно. Разъяренная любовница моего мужа прислала, скорее всего, компромат на Игоря. Но, может, и угроза для меня. А вероятнее всего и то, и другое вместе. Я опустилась в вознеможении на стул в кухне. Так и просидела, пока не зашаборшили ключи в замке, и не вошел Игорь».